Глава 3 В безнадежности было очень много пивных, но это обнаруженная китиарой сразу по приезде в город, носило странное название «Полнолуние». Оно дополнялось изображением висельника, который с ужасной гримасой смотрел на грубо намалеванную ярко-желтую луну. Как вывеска относилась к названию, не знал никто, хотя выдвигались разные предположения. Наиболее популярным было мнение, что первый владелец хотел назвать ее «Висельника Луна», а заказ в итоге просто перепутали. Нынешний хозяин яростно отрицал это, хотя и не мог предложить разумного объяснения висельнику на вывеске, кроме того, что это, привлекает внимание. Покачивание висельника на ветру действительно повергало прохожих в изумление. Другой вопрос, хотелось ли им заходить в эту пивную и пробовать напитки. Таверна не была перегружена клиентами? А хозяин лишь жаловался, что это сговор остальных хозяев выжить его, хотя мог и прибирать Можно отметить и такой факт. Оснащенная подобной вывеской, таверна полнолуния находилась в старой части города, в конце кривой улочки, и ничем другим не выделялась среди окружающих зданий. Она была вдалеке от рынков, торговых улиц и гостиничных кварталов. Здание полнолуния было построено из разных бревен и разносортных досок. На улицу не выходило ни единого окна, если не считать дырки в стене рядом с дверью, которая болталась на одной петле. В общем, пивная выглядела так, словно по улицам пронеслось наводнение, ободрав и разрушив все вокруг. Согласно местной легенде, когда-то так и было. Китиаре нравилось полнолуние. Она искала как раз такое местечко, стоящее на отшибе, не привлекающее внимания, где можно спокойно отдохнуть, не слушая постоянных приставаний официанток. «Сейчас податель или мясо?» Посетители полновуния не могли пожаловаться на подобное обслуживание. В пивной вообще не было официанток. Хозяин заведения так быстро умудрялся обслуживать сам себя, что остальные клиенты могли наливать сколько душе угодно, лишь отодвигая пьяное тело. Может, кто-то и думал, что теперь можно напиваться бесплатно, но попробовав отвратительное пиво, он лишний раз убеждался, что не все вещи стоит красть. «Ты вряд ли бы нашла более мерзкое и гнилое заведение, даже если бы обшаривало всю бездну», — ворчал Ималатус. Он осторожно сидел на самом краешке грубого стула, готовый в любой момент выдрать занозу из своего мягкого, студенистого человеческого тела. Дракон никак не мог смириться с потерей сияющей броневой чешуи. Демон, приговоренный к вечным пыткам в огне, и тот отвернул бы нос от этой кружки, наполненной мочой лошади, умершей от почечной болезни». «Достославный может вообще не пить», — раздраженно бросила Китиара. Компаньон доводил ее до белого коленя. «Из-за твоей прекрасной маскировки это единственное место в городе, где мы можем говорить, чтобы нам изумленно не дышали в затылок». Китиара подняла треснувшую кружку. Пиво медленно сочилось на стол. Она сдула пену и, рассмотрев напиток поближе, перевернула кружку. Выплеснув помои на пол, Китиара достала из сапога флягу бренди купленную в более уважаемом месте, и сделала хороший глоток. Затем, не предлагая им Малатусу отхлебнуть, убрала ее на место. «Ладно, достославный», — удовлетворенно выдохнула она. «Ты нашел что-нибудь? След? Намек? Хоть запах этих яиц?» «Ничего определенного», — холодно ответил им Малатус. Я обыскал каждую пещеру в этих проклятых горах и могу категорически заявить, что здесь нет никаких яиц драконов. «Каждую пещеру?» — скептически пожал плечами Китиара. «Все, которые я смог найти», — уточнил Ималатус, глядя, как помрачнела воительница. «Ты же знаешь, как наша миссия важна для ее величества». «Яйца не спрятаны ни в одной из пещер, в которых я побывал», — упрямо сказал Ималатус. — Такова информация королевы Такхизис, — начала Китиара. — И она точна. Яйца металлических драконов скрыты в горах, и я их ощущаю. Но вот как получить доступ к ним — загадка. Вход в пещеру скрыт необычайно умно и хитро. — Прекрасно. И где он, по-твоему? — Здесь, — сказал им Аватус. — Прямо в городе. — Ух! — подавилась Китиара. — Я признаю, что ничего не знаю о металлических драконах. но слабо представляю себе их откладывающими яйца посреди городской площади». «Ты действительно ничего о них не знаешь», — ответил имаватус. «Прежде всего должен напомнить тебе, Слизняку, этот город очень древний. Он был здесь еще до того, как проклятый Хума испоганил Крин. Эти места были еще тогда, когда драконы, все драконы, цветные и металлические, были вместе и уважали друг друга, хотя и побаивались». Возможно, я даже пролетал над этой твердью в юности. Дракон устремил взор в пространство, словно в далекое прошлое. Может, хотел напасть, а присутствие металлических меня остановило. Это все объясняет. Китяра забарабанила пальцами по столу. Так что ты имеешь в виду, достославный? Золотые драконы сидели на крышах, как аисты, а серебряные ли в клетках? И Малатус скачил, полыхая взглядом. «Ты будешь учиться слушать меня с уважением, даже когда я говорю о врагах!» Достославный. Китяра посмотрела на него снизу вверх, но ее рука уже лежала на эфесе меча. Армии повелителя Арякоса окружили этот город. Командующий Холос готовится атаковать. Не знаю когда, но думаю, это будет скоро. Я видел тот бардак, который местные называют обороноспособностью. Шансов у горожан нет». И поверь, лучше нам покинуть безнадежность, пока сюда не ворвались войска Ариакаса. «Яйца под горами», — наморщил длинный нос дракон. «Я их действительно ощущаю, словно зуд под чешуей. Только не могу понять, где именно зудит. Но как только я покидаю город, зуд пропадает. Возвращаюсь, усиливается». Он начал неосознанно почесывать тыльную сторону ладони. «Они где-то рядом. Я найду их». Китиара вонзила ногти в ладонь, пережидая вспышку ярости. Он потратил столько времени, рассуждая, как тупой кендер о зуде под кожей. «Сейчас дорога каждая минута, а от дракона никакой помощи». «Не имеешь идей, тогда отойди», — как сказал один гном, засовывая голову под пресс своей новой паровой виноградной давилки Немного успокоившись и загнав гнев куда-то в область живота, Китиара улыбнулась и пробормотала. «Как скажешь, достославный? И что теперь?» Они были единственными посетителями пивной. Хозяин, установивший сегодня рекорд и отрубившийся раньше ужина, теперь храпел, рухнув верхней половиной тела на стойку, но не выпуская кружки из пальцев. Тусклый солнечный луч робко падал сквозь щель в одной из досок, словно ему было страшно забираться дальше. — У нас в запасе день или два, — продолжала Китиара. — А затем мы должны выбраться до первого штурма. и Ималатус подошел к стойке, — Хмуро наблюдая, как струйка пива из неплотно прикрытой бочки льется вниз, образуя на грязном полу маленькое озерцо. «Где старейшая часть этого города, слезняк?» Китиару страшно утомило это надменное обращение дракона. Она решила, что в следующий раз забьет эти слова ему обратно в горло. «За кого ты меня принимаешь, достославный? За чернильную душу из великой библиотеки? Откуда я знаю?» «Ты пробыла здесь уже достаточно долго», — заявил дракон. «Такие вещи быстро бросаются в глаза». «И что с того ты, высокомерный?» Остаток цветистых эпитетов Китиара проглотила вместе с отличным глотком бренди Но на этот раз она не стала прятать фляжку в сапог, а открыто поставила на стол. И Малатус, обладавший великолепным слухом, только улыбнулся про себя. Он намотал на кулак длинные сальные волосы бармена и поднял его». солезняк проснись дракон несколько раз приложил барма на стойку слушай внимательно у меня к тебе есть вопрос он повторил операцию и хозяин пивной застанав приоткрыл налитые кровью глаза а что где самые старые дома в городе лоб хозяина с треском впечатался в стойку где они расположены новый удар и треск Хозяин искоса пытался разглядеть Ямалатуса, пребывая в пьяном замешательстве. «Пожалуйста, не ори, о боги! Моя голова сейчас лопнет!» — взмолился он. «Самые старые дома, дома, они расположены на западной стороне, около старого храма». «Храм!» — взревел Ямалатус. «Что за храм? Какому богу?» «Ну, откуда я могу знать?» Не давая себе труда говорить член раздельно, пробубнил хозяин. «Какой красавец!» — сказал дракон и снова задрал голову своей жертвы. «Что ты собираешься делать?» Китиара уже была рядом. «Облегчить ему похмелье!» — произнес им Аллатус и одним движением свернул хозяину шею. «Ну, просто блестяще!» — рассердилась Китиара. «И как мы узнаем теперь от него еще что-нибудь?» «Мне он больше не нужен!» Дракон направился к двери. «А с телом что делать?» — спросила Китиара. «Нас могли видеть. Еще не хватало обвинений в убийстве». «Пусть валяется», — махнул рукой дракон, посмотрев на хозяина, свисающего со своей стойки. «Никто и не заметит, что он сдох». «Ну, Арякос, после всего с тебя причитается», — пробормотала Китиара, выходя вслед за Имолатусом. «И пустяком ты не отделаешься». по крайней мере, сделаешь меня командующим полком».